В тайнике сердца. Все нужное для руководства на этих степенях молитвы здесь описано достаточно подробно и просто. Такие описания найти нелегко, что и бывало для меня величайшей скорбью при моей немощи в молитвенном делании. Древние святые отцы писали об умной молитве, но они чуть приоткрыв нужное, тут же скрывали давая лишь наводящую мысль, побуждая намеком к вопросам. И начинающие обращались с вопросами к опытным, которых было в достатке, а опытные разъясняли, помогали разобраться в недоумениях. Человек, занятый умным деланием, встречаясь со множеством различных сомнений и искушений, сам почти не способен уразуметь сказанное в писаниях кратко и прикровенно. Святые отцы имели умы совершенные, и то, что у нас вызывает недоумение, для них было вполне понятным, поэтому лишних подробностей они не писали. Прояснить же нуждающимся детали было кому, делатели имелись. Здесь писано в соответствии с учением отцов во всех подробностях без всяких закрытий ради пользы молящихся. Опытные и сильно оскудели. Почти не осталось знающих умное делание, которое есть спасение человека через зрение своей греховности и немощи, через сокрушение и очищение сердца. Потому ныне весьма потребно разрешать недоумение ищущего ума, дабы души искателей, скорбя и унывая, не впали бы в отчаяние. Период деятельной молитвы, время самопринуждения определить годами или десятками лет невозможно. Срок зависит от усердия человека, от образа жизни, проведенной до молитвы, от степени огрубелости сердца, закоснелости его в самолюбии и страстях, и от таких причин, как быстрота или медлительность порывания связей с миром, от усердия, с которым оставляется положение, имущество, деньги. Но при всех условиях закон для всех один — творить и творить молитву, держась указанного здесь, и ни в коем случае не оставлять ее. Деланием молитвенным никогда не хвались и о нем никому, кроме старца, не говори. Оно делается в тайнике сердца и делается не для того, чтобы заслужить похвалу. Оно нужно, чтобы избавиться благодатью от страстей, от греха и от дьявола. Ты, грешник, имеешь в молитве нужду не для самовозношения, не для разглагольствования не о ней, не для похвал, а для восприятия с благодатной помощью чистоты сердечной. Правило большого себе не назначай, а имей правилом непрестанное правило, то есть молитву непрестанную. Обычное же правило соблюдай так. Читай молитвы вечерние вечером, утренние утром. Читай акафисты, каноны, кафизмы и еще что можешь. Нужно читать по главе из Евангелия и посланий апостольских. После всего прилагай по 500 молитв Иисусовых и вечером, и утром. А когда имеются неотложные дела, то и спроси прощения у Бога. «Осуди себя, воздохни из глубины» и, не смущаясь, делай дело с молитвой Иисусовой, заменяя тем обычное правило. Правило, читаемое по книге, можно сокращать, а число Иисусовых молитв нужно увеличивать по мере навыка, так как молитва Иисусова постепенно пленяет ум, и он неохотно оставляет ее. Время между вечерним и утренним правилом проводи с молитвой Иисусовой. Не давай добровольно никаких обещаний, так как неисполнение бывает причиной смущения, а исполнив обещанное, не избежишь мысли самопохваляющей или даже горделивой. Хорошо так, не обещать, но все желательно исполнять с помощью Божией и правил с расположением «обязательно исполню» не набирай. В жизни всякого человека случается разное, и исполнение правил не всегда возможно, а из-за нарушения обязательств утрачивается польза и от ранее исполненного правила. В этом вопросе удобнее держаться такого порядка. Установи себе правило продолжительностью в час-полтора, два, три или более, в зависимости от возможностей, и исполняй без всяких особых обещаний, не отступая за исключением самых неотложных дел. В недоумениях не унывай чрезмерно. Молись, и Господь укажет решение или через голос совести, или через Писание Богом вдохновленных святых отцов, или через священное Писание. Все делает так, чтобы не поступать против воли Божией, явленной в законе Божием, который дан нам в руководителе. Что касается писаний святых отцов-трезвенников о художественной молитве Иисусовой, то их указание на введение ума в сердце путем дыхания, на преклонение головы и сидение на пядельном стульце, на способствующее вниманию напряжение мышц давались для того, чтобы помочь в отыскании сердечного места. Ты же поступай так, как неоднократно, просто и кратко указано тебе в этом Писании. Делай так, и не ошибешься. А чувства сердечные сами укажут место уму. А вхождении в глубину сердечную не беспокойся, лишь делай молитву, борясь со страстями а Господь Сам вводит в очищенное сердце и ум, и молитву, ибо сердце – обитель Божия, и путь в нее знает только один Бог. Пока сердце кипит страстями, ум туда погружать нельзя, и молитве там быть бесполезно. Но истребится ветхий человек, и пребудут в сердце и ум, и молитва, и сам Господь, ибо в молитве присутствует имя Божие а где имя Его святое, там и сам Господь благодатью Своею. Так следует разуметь о сердце и о пути в сердце. Будь делатель молитвы в простоте, а не в ухищрении дерзости. Господь слышит твою молитву, веруйся ему и молись. С помыслами не соглашайся, греховного всего избегай, Себя считай грешнейшим всех и всячески недостойным Бога. Плачь, скорби и молитве внимай.